Глава 6 17 июля 1695 года. Москва. Василий Иванович приехал в Москву из Иркутска для выправления бумаг о вступлении в торгово-промышленную палату. Впервые со времен Алексея Михайловича. А потому только сейчас смог увидеть то, как изменился город. В сущности, первое приятное удивление началось еще в Уфе откуда начиналось шоссе с твердым покрытием, да не обрывалось, а тянулось дальше в сторону кургана, отмеряя столбиками километры от Москвы. «Дивно!» — соглашался тогда с ним его брат, с интересом рассматривающий опорный форт, к которому они подъезжали. «И вышка чудна! Зачем такая большая? Вон как взгромоздились! А ты погляди туда!» — указал рукой Василий в сторону видневшейся вдали такой же каланчи «Вот оно что!» Покачал головой брат. «Да, для сигналов, каких они приспособлены. Хотя, как они это делают, не очень понятно». Но в этот момент на дальней вышке стали вспыхивать едва видные огоньки, сливавшиеся во что-то одно, а потом послышалось шевеление из ближайшей. В общем, залипли Василий с братом в том первом опорном форте, очень основательно, аж на целых три дня, всё выспрашивая и узнавая. Понравилось им всё, порадовало. Особенно возможность быстро передавать важные сведения на огромные расстояния. Следующим приятным удивлением стали мосты, что шли по всему ходу дороги. Крепкие, каменные, добротные и толково спроектированные. Таким были не страшны ни тяжёлые повозки, ни гниль, ни ледоход. Особенно поразил Василия большой каменный мост через Волгу, что стоял у Нижнего Новгорода. Могучие быки... Массивные крепкие перекрытия пролётов. «Послушай, служевой Обратился купец к сержанту дежурного патруля, проходящего по мосту. «А давно ли мост стоит?» «Так почитай года два как. Но говорят, что лет через десять переделывать станут. Вон!» Махнул он рукой на другой берег. «Уже работы идут. Сказывают, что дорогу подводят, дабы тяжёлые грузы не перейти в гору». «Да ведь и тут небольшой уклон. Что, из-за этой мелочи новый мост ставить?» «Этот низенький. Слыхал я, что он временный. Уж больно требовалось дорогу провести дальше, а тот ставят основательно, на века. Сказывают, что и выше вдвое станет, давая свободный проход парусным судам. И куда как крепче, да шире раза в четыре». «Зачем же тут такой большой мост?» – удивился купец. «Эх!» – махнул рукой сержант. «Вроде и уважаемый человек, а таких вещей не знаешь. Царь-то наш считает эту дорогу, «Словно становую жилу, прохватывающую всю Россию, важнейшей задачей. Вокруг неё и города станут, и торговля. Уже сейчас поселенцы на восток потянулись. Жидко пока, но то ли ещё будет, да и торговля сейчас как идёт, повозками. А ты же, поди, про паровой движитель не слышал. В Москве таких уже несколько десятков работает». «Паровой движитель?» «Механизм такой, железка большая с топкой». В неё дрова закидываешь, они горят, а железка сама чего-то там крутит. «А ты такой видел сам?» «Разок взглянуть удалось. На фабрике ткацкой тогда служил. Ну и поначалу-то кажется, будто дьявольская механизма, а потом ничего, успокаиваешься. Ведь чего такого? Кормишь железный котёл земляным углем там или горючей землёй, а он в благодарность за тебя какое колесо вертит. Почитай, что живое». А мастера, что его обхаживают, так и вообще иногда уважительно и почтительно с такой механизмой беседу держат. Опять же, работает весь год без отдыха. А водяные мельницы от ледохода до ледостава? Не слышал. Такую приспособу купить можно? Такого не знаю. Их всё царь наш для своих нужд делает. Лучше с теми, кто рядом дела ведут побеседовать. Но так вот... Сказывают, что хотят эту механизму на колеса поставить, чтобы за один раз она тянула не одну телегу малую, а целую вереницу куда более тяжелых. Вот под той и строят мост. И выше, и крепче, и вход на него ровнее. Как проедешь на ту сторону, увидишь ту насыпь, уходящую натуральным хребтом вдаль. Но вот, наконец, и Москва. Василий смотрел во все глаза и не мог поверить. Большая, широкая лента шоссе без сужений и особых искривлений плавно входила в город устремляясь к его центру и пересекаясь там с такой же полосой, уходила куда-то на запад, в сторону Смоленска. Москва ударно перестраивалась. Вдали виднелся монументальный массив будущего Кафедрального собора России, который уже был завершён в целом и отделывался, возвышаясь маковкой купола на две сотни метров. Учитывая рост столицы в один-два этажа, этого мастодонта было видно практически отовсюду. А ведь это ещё не установили крест который планировал отвоевать еще три десятка метров. Огромный, колоссальный, невероятный. Вот какие эпитеты посещали любого, кто видел этот собор. Особенно, когда он входил на сборную площадь перед ним. Уже укрытую аккуратными кирпичиками мрамора и стремительно обрастающую настоящим архитектурным ансамблем. Не говоря уже о том, что эта площадь была самой большой в Европе и мире. Полтора квадратных метра. Василий стоял на ней и медленно собирался с мыслями. Как же всё поменялось. Вон и так, кроме всего прочего, улочки, мощёные трамбованным щебнем, да домики кирпичные становятся один к одному. Деревянная Москва стремительно уходит в прошлое. «Невероятно!» Рядом произнёс брат. «Своими глазами не увидел бы, не поверил». «Да уж. Ладно, пошли в палату представляться. говоря что они пока в простом кирпичном домике ютятся». «Если всё так пойдёт...» то это ненадолго. Усмехнулся Андрей. Экий размах! И откуда у царя деньги на всю эту красоту? Так ты что, забыл, кто возглавляет золотую сотню палаты? У царя свои заводы, мануфактуры, как их фабрики, мастерские и немало. Нетяное производство, тканевые доски, брусья, фанера, стекло листовое, фарфор, кирпичные дела, железоварни и могучие прокатные станы и многое другое. Также он владеет дорогами и всеми опорными фортами. А в каждом факторе – почта, телеграф. Держит большую торговлю с голландцами и французами, которая только с листового стекла до серебряной стали дает возможность закупать за границей все, что ему угодно. Доходы у него такие, что никто не может даже подступиться. Почитай лучше, половина золотой сотни едва-едва с ним может сравниться, вместе взятая. Да еще и банк этот… Да преданное, что ему поляки за девицу свою отсыпали. Если так пойдёт, то он всю Москву в мрамор одеть сможет и позолотой украсить. А ведь совсем юный, и откуда такая хватка? Кто же его знает? Да нам-то и не важно. Ладно, поехали, а то застоялись. Но едва Василий с братом отъехали на наёмной пролётке от Соборной площади, как наткнулись на новое диво. По земле шли четыре нитки железных брусков непривычной формы по двум из которых катилась ведомая крепкой лошадью странная повозка. Что-то вроде очень большого фургона, но с окнами и сиденьями. Причём она была буквально забита обывателями, ехавшими сидя и стоя в проходах куда-то по своим делам. «Что это?» Спросили братья у извозчика. «Конка, проезд стоит всего одну векшу. Зато можно быстро добраться из одного конца города в другой. Но сами видите, не протолкнуться. Всё очень тесно, да и на пролётке быстрее и много удобнее». «И так всегда?» «Забито?» «Да». «Это ещё хорошо. Видите, не все проходы забиты. Обычно не протолкнуться. Ведь извозчика брать намного дороже. Говорят, что это на пробу пустили. Только четыре экипажа ходят по одной дороге. В общем, если царь решит, то проложит новые железные дороги». Извозчик кивнул на нитки металлических брусков. «Да экипажи добавят. Пока четыре едва-едва справляются». Месяц прошёл незаметно для иркутских купцов. Они выправили бумаги, получив удостоверение с очередным чудом фотографий. Пётр сразу внедрил мокрый коллодионный метод фотографии. К лету 1695 года в Москве уже существовало две мастерские, пять мобильных бригад для съёмок местности и одна фотошкола для всех желающих. одно и удостоверение личности, паспорт, тоже снабжённый фотографией. И пока выдавали только самым состоятельным и уважаемым людям, сделав сам факт обладания паспортом привилегией. Да и документ представлял собой не то, к чему привыкли люди 21 века, а крепкую небольшую книжицу. Полетали на воздушном шаре, покатались на конке, посетили несколько заводов и фабрик, монетный двор, понаблюдали за полётом дельтаплана на Воробьёвых горах, обзавелись новыми связями, закупили много книг, пишущих принадлежностей, включая новомодные стальные перья и 10 литров петровских чернил. Петровские чернила... Стало коммерческим названием анилиновых чернил, производство которых малыми партиями наладили на небольшом подмосковном заводике. Но пора было и домой возвращаться, благо, что дела не ждали. «Москва изменилась. Сильно!» – медленно произнёс Василий, покачиваясь в купленном братьями дилижансе, взамен своей старой, весьма севалапой кареты, что в столице только на дрова и приняли. «А мне понравилось!» – отозвался Андрей. «Вспомни, как мы ехали до Уфы и как после. Небо и земля. Если до нашего родного Иркутска дойдёт влияние новой Москвы, то я буду всецело за». «Не спеши», — покачав головой, произнёс старший брат. «У любых изменений всегда есть как минимум две стороны. Пока мы увидели только фасад. А что внутри? Чем за всё это платят?» «Если так думать, то скорее надо кумекать. Что мы сможем с этого получить?» Паровые машины, конка, воздушные шары. Новинок великое множество. Да и инструменты. Пока в Иркутске обо всём этом ничего не знают. Так что мы можем пользоваться. Должны. И что ты предлагаешь? Через год ехать снова сюда. Только при больших деньгах. Закупать товар, нанимать людей. Мы не можем терять время. Когда Пётр сам придёт в Иркутск, то на коне окажутся купцы. Давно с ним работающие. Против которых мы не выстоим. Так что нужно пользоваться. «А сейчас они, по-твоему, не сомнут?» «Так они заняты. Таврида у их ног. Тишина на Днепре, ибо казаки подались на Кубань. Яик и в Сибирь. Огромные просторы стали тихими и свободными. Да не простые, а с богатой землёй и дорогами. Ведь туда Пётр сразу потянул шоссе. Многие переселенцы, в том числе беглые, потянулись туда, дабы осесть в новых просторных наделах. Почти вся золотая сотня между Волгой и Днепром мечется. Говорят, что богатые железные руды нашли». Уголь, земляной и прочее. Лет пять они там точно будут связаны по рукам и ногам. Если не успеем, сомнут. Да и потом сомнут. Близость к царю многое даёт. Покачал головой Василий. Но попробовать нужно, чем чёрт не шутит.